Глава девятая. Маргарет. Понедельник, 8 июня 2020 года. Пригород Блюстоуна. Отъезжая с парковки, Маргарет помахала рукой Лайне, которая стояла на крыльце особняка, обернув свои всё больше худеющие плечи толстой шалью. Вечерний воздух был ещё не настолько прохладен, чтобы кутаться в шаль. И Маргарет встревожилась, что Элайна снова плохо себя чувствует. Ужин прошел как нельзя лучше, хотя Маргарет и неловко себя чувствовала от того, что за столом сидела Либби. Все прошло на высоте, и даже выходки мальчиков за столом лишь позволяли развеять напряжение и беспокойство, не отпускавшие Элайну. Выехав по длинной дороге из поместья, Маргарет привычно свернула налево. Проделав семь миль... Она аккуратно скатилась на куда более короткий подъезд к своему жилищу. Это был белый, обшитый вагонкой дом, с скрытым крыльцом, достаточно широким, чтобы поставить там пару небольших кресел-качалок. Трава во дворе была аккуратно подстрижена, и цветущие азалии, посаженные Колтоном и мальчиками, всегда вызывали у неё тёплую улыбку. Чувствуя, как ноют к вечеру колени, Маргарет вышла из машины. Поглядев внимательно по сторонам, она пересекла лужайку перед домом. В этом доме её вырастила бабушка. А после того, как бабуля умерла, Маргарет так и осталась жить здесь. Когда ей исполнилось 18, её взяла на работу госпожа Оливия, так что у неё всегда была возможность зарабатывать себе на жизнь. В 31 год она вышла замуж за нового садовника, нанятого для поместья Вудмант, Он перебрался жить к ней, в этот самый дом, и вместе они вырастили здесь Коултона и Джинджер. Джинджер пыталась уговорить мать переехать в Шарлоттсвель и поселиться в одноэтажном домике с ней рядом. Однако город был для Маргарет чересчур суматошным, да и находился он слишком далеко от Вудмонта. Ей приходилось бы каждый день проделывать по 25 миль туда и обратно. Между тем она и представить не могла, как бы жила, если бы не виделась с внуками каждый день. Её старый дом был общей площадью не больше двадцати сотен квадратных футов и имел всего три небольшие спаленки. За годы после многочисленных ремонтов на стенах наслоилась уже изрядно желтовато-белой краски. Но в вечернем свете они и сейчас, хоть и недавно обновлённые, всё равно выглядели выцветшими и довольно старыми. Маргарет подумывала уже сменить цвет стен, на что-то более яркое, на жёлтый, к примеру. Однако она всё говорила себе, что у неё слишком много работы в Вудмонте. И к тому же теперь, когда Элайна пыталась справиться с болезнью, тратить время на перекраску стен в новый цвет казалось ей просто бестолковым делом. Она прошла к большому обеденному столу, где стопками лежали журналы, и стоял парадный фарфоровый сервиз – который она до сих пор не удосужилась убрать после пасхального семейного ужина с Колтоном, Джинджер и внуками. Включив в кухню свет, Маргарет прошла мимо незаконченного пазла из тысячи деталей, который она собирала вот уже пять лет, пересекла тесное пространство к электрическому чайнику, что подарила ей Элайна на прошлое Рождество, и налила в него воды. Нажала кнопку, и вода в нем стала быстро нагреваться. В ожидании, пока чайник закипит, Маргарет с разочарованием посмотрела на свой почти непродвигающийся пазл. Она полностью собрала один его край, но совсем мало сложила изображение огромной плетёной корзины со спящими щенками золотистого ретривера. Возможно, ей следовало бы просто сдаться, разобрать этот пазл и сложить обратно в коробку. Однако её бабушка считала, всё надо доводить до конца и вечно сетовала, что никто этого не делает. когда Маргарет росла Её матери не было рядом, а потому ещё много лет назад она решила, что во всём будет придерживаться бабушкиных жизненных принципов и никогда ничего не станет бросать недоделанным. Поэтому её пазл так и лежал недособранный на столе. Когда чайник засвистел, Маргарет достала из шкафчика чайный пакетик и положила его в свою любимую кружку, расписанную цветками жимолости. Эта кружка принадлежала ещё и её бабушке, И хотя ёмкость уже слегка обкололась по ободку, Маргарет продолжала пить из неё, стараясь избегать отбитого края ради тёплых воспоминаний. Она залила пакетик кипятком, немного его пошевелила, ожидая, когда потемнеет в кружке вода. В этот момент её старый телефон на стене зазвонил, и Маргарет, пройдя к нему, сняла трубку. «Алло?» «Это я, мам», — услышала она голос Коултона. «Просто хочу убедиться, что ты уже дома». «Да, жива-здорова». Ужин был чудесным. «Да, всё прошло отлично». «Как тебе, Либби?» — спросил сын. «Мне она нравится. Сильная молодая женщина». «А что её связывает с лайной «Не знаю», — соврала Маргарет. «Об этом лучше спросить у Илайны». Колтон хохотнул. «Ладно, не говори мне ничего. Утром увидимся». «Конечно, сынок». «Тогда пока». Маргарет повесила трубку и взяла в руки кружку, задумчиво поводя пальцем вдоль отбитого края. Прихлебнув чай, она подошла к пазлу, прибавила к картинке несколько деталей, после чего потеряла к ней интерес и вышла с кружкой на заднее крыльцо. Она опустилась на винилом подушки. что уютно примостились в стоящем на крыльце кресле-качалке и, осторожно покачиваясь, стала пить чай и глядеть в безоблачное ночное небо с яркими вкраплениями звёзд. Та мёртвая точка, в которой Маргарет сейчас оказалась со своим старым домом и неспособностью куда-либо переехать навстречу новому будущему, не объяснялась её заботой о Элайне или о Вудманте. Связано это было именно с Либи. Маргарет так долго ждала возвращения этой девочки. И теперь, когда отец Либби скончался, она очень надеялась, что эта молодая женщина поглубже обоснуется в их долине. Присутствие Либби для всех было бы только на благо. Чай, настоявшийся, оказался слишком горьким на вкус. Маргарет подумала было добавить в него жимолосного сиропа, но решила, что из-за этого не стоит подниматься. Она откинула назад голову, И, вглядываясь в звёзды, снова поводила пальцем по отбитому ободку кружки. «Уж не знаю, где вы сейчас, доктор Картер, но если в мире есть хоть капля справедливости, то вы должны гореть в аду».